Глава 11. Петроград 18-21 годов, по словам Евгения Замятина, напоминал огромный несущийся в ледяной пустоте снаряд. Смешные в снаряде затеи, с ностальгической нежностью вспоминал Замятин всемирную литературу. Но смешные или не смешные, прожить самые страшные годы они помогли. В 24 году уже после отъезда Горького издательство закрылось. Впоследствии он всё-таки возобновил этот проект, основав издательство Академия уже в 30. -е. К счастью тогда идея сохранения культуры была уже актуальнее для власть. Настало время консервации. Любопытно, что именно в это время Горькому посчастливилось встретить главную любовь в своей жизни. Конечно, того места, какое занимала в его биографии Андреева, Мария Игнатьевна Закревская Бенкендорф-Будберг занять не успела. Им суждено было прожить вместе всего 7 лет, да потом изредка встречаться во время её наездов в СССР. Но жизнь Клима Самгина, главное своё сочинение Горький посвятил именно ей. Да и на рабочем своём столе держал слепок именно её руки, идеально изящной. И далеко не всегда чистой, как писал другой её великий любовник Герберт Уэллс. Брассо Будберг сам горький прозвал железной женщиной и не без оснований. Она была младше его на 23 года, родилась за год до того, как он впервые напечатался, а пережила его на 38 лет, скончавшись в Англии в 74 году. Жизнь её вместила очень многое. Мария Загревская незадолго до Первой мировой войны приезжала в Лондон к брату Платону, служившему там в русской миссии, и перезнакомилась с множеством британских литераторов, дипломатов и светских персонажей. Она встретилась с писателем Гербертом Уэллсом и русским аристократом Иваном Бенкендорфом, начальником её брата. Бенкендорф в неё немедленно влюбился, она вышла за него замуж а Уэлсу суждено было стать ее третьим мужем. Вот как он описывал ее внешность в 20-м году, когда посетил Россию и возобновил давние знакомства. «В моем убеждении, что Мура неимоверно обаятельна, нет и намека на самообман. Однако трудно определить, какие свойства составляют ее особенность. Она, безусловно, неопрятна, Лоб ее изброжден тревожными морщинами, нос сломан. Она очень быстро ест, заглатывая огромные куски, пьет много водки, и у нее грубоватый глухой голос, вероятно от того, что она заядлая курильщица. Обычно в руках у нее видавшая виды сумка, которая редко застегнута как положено. Однако всякий раз, как я видел ее рядом с другими женщинами, Она определённо оказывалась и привлекательнее, и интереснее остальных. Мне думается, людей прежде всего очаровывает вольяжность, изящная посадка головы и спокойная уверенность осанки. Её волосы особенно красиво над высоким лбом и широкой нерукатворной волной спускаются на затылок. Корей глаза смотрят твёрдо и спокойно. Татарские скулы придают лицу выражение дружественной безмятежности, и сама небрежность её платья подчёркивает силу, дородность и статность фигуры. Любое декольте обнаруживает свежую и чистую кожу. В каких бы обстоятельствах мурыня ни оказалась, она никогда не теряла самообладания. Насчёт самообладания всё верно. Она была иронична, невероятно жизнеустойчива и восстанавливала силы весьма быстро, иногда с помощью той же водки. Эта женщина с двумя немецкими фамилиями, в первом браке Бенкендорф, во втором Будберг, была классической идеальной русской, хотя Нина Берберова и замечает в своей книге о ней железная женщина что мужское чувство ответственности и мужчинам-то здесь редко свойственно, а ей оно было присуще весьма. В 12-м году она вышла замуж за Бенкендорфа, в 13-м году родила сына Павла, в 15-м дочь Таню, обоих детей выкормила сама, живя все это время в остлянских поместьях мужа, в 17-м, оставив под Ревелем мужа и детей, она поехала в Петроград разузнать, каковы перспективы устроиться там. В двух шагах от Ревеля стояли немцы, а оказаться под немцами ей не хотелось. Почти сразу после ее отъезда мужики подожгли усадьбу Бенкендорфов и убили ее мужа. Дети чудом бежали с гувернанткой Мисси и укрылись у соседей. Петроградскую квартиру Бенкендорфов уплотнили, Впоследствии туда въехал комбед, комитет бедноты, и Марее пришлось съехать. Жила она в это время у старого повара своего отца, а за поддержкой и пропитанием ходила в английское посольство. Там её многие помнили, там были друзья. Там началась её любовная связь с Брюсом Локкартом, присланным в Россию в качестве британского агента, чтобы препятствовать сепаратному миру с Германии. Брестский мир, однако, был заключён. Воспрепятствовать выходу России из войны не смогли ни Локкарт, ни сам Саммерсет Моэм. Зато Локкарту повезло в другом. С Мурой, по его воспоминаниям, в его жизнь вошло что-то огромное, большее, чем он мог понять и объяснить. Когда его выслали из России, из Москвы, куда он переехал вместе с консульством Мура, так он прозвал Марию продолжала получать от него почти ежедневные письма и, как полагают некоторые, инструкции. О том, кто как и когда завербовал Марию Игнатьевну, пишут много и правду узнают вряд ли. По одной версии, ее завербовал Локкарт, по другой — ЧК, когда их вместе с Локкартом арестовали в Москве в 19-м году, а по третьей она была двойным агентом. Можно, впрочем, допустить, что она никаким агентом не была вовсе. Ей надо было выживать. Она вернулась в Петроград и обратилась к Арнею Чуковскому, с которым была знакома ещё по его визиту в Англию в 15-го года. Тогда он вместе с отцом писателя Владимира Набокова, известным кадетом, ездил агитировать англичан за всемирную поддержку России в Первой мировой войне. К Чуковскому она и обратилась сейчас, и он, зная о ее разговорном английском, проникавшем даже и в русский, ее речь была полна англицизмов и отличалась прелестным акцентом, познакомил ее с Горьким и прочими сотрудниками всемирки. Закревская Бенкендорф тут же получила работу, но, главное, Горький нашел в ней свой идеал. Скажем тут, пожалуй, несколько слов о природе Горьковской сексуальность. Существует версия, согласно которой туберкулёзные больные обладают обострённой болезненной чувственностью, повышенной сексуальность вследствие особенностей внутренней интоксикации при чехотке. Многие, правда, ставят под вопрос Горьковскую чехотку. Слишком уж вынослив и трудоспособен он был почти до самой смерти. Может, дело было в хроническом бронхите, но уж повышенную сексуальность не ставит под вопрос никто. Ранние его вещи целомудренны, зато уже в поздних он перестаёт стесняться чего бы то ни было, даже бунино далеко до горьковского эротизма, хотя у Горького он никак не эстетизирован. Секс описывается цинично, грубо, часто с отвращением. На Капре рассказывают, что Горький в отелях не пропускал ни одной горничной. Отношения с Андреевой в 19-м году были уже прохладными. Мария Федоровна по личному ленинскому назначению уже была тогда комиссаром Петроградских театров. Она оказалась гораздо благонадежнее гражданского мужа. Нина Берберова утверждает, что у нее был в то время роман с собственным секретарем Петром Крючковым, который впоследствии стал литературным секретарем самого Горького и был репрессирован после его смерти, как и почти все горьковское окружение. Мы мало знаем о горьковских любовницах, он хорошо конспирировался. Та же Берберва приписывает ему связь с женой Александра Тихонова Варварой, чья дочь Нина действительно поражала сходством с Горьким, но связи его были многочисленны, а темперамент силен. Будберг обладала не столько красотой, сколько естественностью и невероятной сексуальной притягательностью. По воспоминаниям Чуковского, Горький немедленно распустил перед ней хвост и говорил хоть и не с ней, но исключительно для неё. Да что Горький! Блок, чей вкус был куда более избирателен, посвятил Марии Загревской одно из последних стихотворений. Надпись на подаренном ей сборнике поздней лирики Седое утро. Вы предназначенный не мне, зачем я видел вас во сне. И так далее, довольно машинальные стихи на автопилоте, но далеко не всякий подарок он сопровождал такими посвящениями. В октябре 20-го года Уэллс посетил Россию, встретился с Лениным. В Петрограде посетил Тенежевское училище, его воспитанники отлично знали про Узуэлса, но он не поверил, а решил, что это Чуковский их настропалил. Вообще о переменах в стране отзывался довольно скептически, ужасался разрухи, не верил в возрождение культуры. Был прием в его честь в Доме искусств. Шкловский кричал ему в лицо — Скажите вашим англичанам, что мы ненавидим их за блокаду, что мы презираем их за наш холод и голод, что никто не смеет называть всё это курьёзным историческим опытом. Встречу вёл Замятин, долго живший в Англии и отлично владевший языком. Он и замял скандал в полном соответствии с фамилией. В разъездах Хьюэлса сопровождала Мура И между ними вспыхнул роман, один из самых продолжительных в её жизнь. На вопрос, как она могла полюбить не молодого, пухлого и сдержанного англичанина, Мария Игнатьевна отвечала: "От него пахнет мёдом. Что поделать, от русских мужчин тогда пахло совершенно иначе". Сама Загревская всегда утверждала, что их роман с Горьким был чисто платоническим. Но трудно найти биографа, который, зная обоих, допустил бы это. Загревская легко и естественно попала в орбиту Горьковского дома, в его огромную квартиру, в сложную и запутанную среду, которую Горький немедленно организовывал вокруг себя, куда бы его ни занесло. В чём ему не было равных, так это в театрализации быта в устроительстве сплошного хоровода, которым заправлял он сам. Кажется, он органически не мог существовать без этого наивного украшения жизни, без самодеятельных номеров, многочасовых чтепитий, восторженно внимавших ему слушателей. Рассказы, впрочем, повторялись и были отрепетированы до слова, до жеста. Быт Горьковского дома всегда был шумным, безалаберным, отнюдь не богатым но широким и гостеприимным. В доме на Кронверкском было легко встретить бывшего князя, комиссара, пролетария, писателя, бывшего коллегу Горького из числа нижегородских газетчиков или, чем черт не шутит, казанских грузчиков. Вот примерный перечень тех, кто чаще других собирался у него за столом в 19-20-м годах. Тихонов с женой, издатель Зиновий Гржебин, Председатель ЦКбу Артем Михалатов, академик Сергей Ольденбург, педагог Альберт Пинкевич, литературовед Василий Десницкий, Чуковский, Замятин, Шаляпин, Борис Пылняк, Лариса Рейснер, её муж, комиссар Балтфлота Раскольников, художник Мастислав Добужинский, режиссёр Сергей Радлов, а также когда бывали в Петрограде Красин, Луначарский, Колантай и даже сам Ленин. Само собой, бывал тут и Максим Пешков, сын Горького, служивший в Кремле на курьерской должности, но регулярно навещавший отца и затевавший беспрерывные дурачества за столом. В этом доме Мура стала своей уже к октябрю 19-го года, а в 20-м выполняла множество горьковских поручений, в частности, переводы всех его писем за границу. Комнаты Горького и Муры были рядом – Многие считают, впрочем, что Горький влюбился не столько в Мурина женское обаяние, сколько в её умение ловить каждое его слово. Исключать это трудно. Он расцветал, когда чувствовал себя интересным.